В передвижениях по городу мне помогает моя верная спутница, бежевая девятка. Вырылев со стоянки и выехав в нужном направлении, от нечего делать я попыталась представить внешность клиента и подумала о том, какое у него ко мне может быть дело. Голос, звонивший мне, можно назвать приятным. Бархатный, ласковый басок с легкой ноткой елея. Но ни капли угодничества, скорее наоборот, угадывалась скрытая волевая струнка. Мое воображение быстро нарисовало портрет. Благообразный мужчина среднего возраста, чем-то смахивающий на ведущего популярного телешоу «Поле чудес». Почему мне представилось именно это, сказать не могу. Ну, а род занятий спросила я себя. Скорее всего, бизнесмен средней руки. В моей практике такие голоса встречались чаще всего у представителей этого сословия. У людей, привыкших к разговору с клиентом, заказчиком, но в то же время умевших держать свой авторитет у подчиненных. От мыслей меня отвлек неожиданный случай. Какая-то бестолковая мамаша с коляской вдруг вылетела на дорогу на красный сигнал светофора, чуть не подрезав джип. Внедорожник резко остановился, звизнув покрышками. Мне тоже пришлось вдавить педаль тормоза и одновременно выкрутить руль вправо, чтоб не поцеловать дорогущую иномарку. Моя ласточка спела рассерженный вжик и застыла. По привычке сразу же мой взгляд перекочевал на зеркало заднего вида. Следующая за мной тройка также выписала кульбит, избегая столкновения уже с моей машиной. Меж тем из Гранд-Чероки вышел крепкий парень и несколько секунд смотрел на коляску, словно не веря в то, что та осталась цела. Потом молча отвесил мамаша подзатыльник. Также, не говоря ни слова, вернулся за руль. Чуть сдал назад и круто влево, таким образом своей машиной перегородив всю проезжую часть дороги. Потом перевез коляску на противоположную сторону улицы. Вслед за тем, далеко не так бережно, переправил туда же и непутевую мамашу, где с ней и случилась истерика. Надо ли говорить, что рассерженные сигналы водителей и матюги в адрес виновницы затора сопровождали процесс. Ну а затем некоторое время пришлось потратить на то, чтобы нам всем дружно разъехаться, не поцарапав свои средства передвижения. Из-за пробки я не успела подъехать на встречу с клиентом к условленному времени. «Ничего, подождет», — подумал я. Город мне известен хорошо, и нужный дом я нашла практически сразу. Это было место в тихом переулке центрального района, считающегося одним из самых престижных. Дом в разгаре заселения, судя по количеству фирменных фургонов с мебелью во дворе, доставлявших покупки своим клиентам. На двух этажах устанавливались стеклопакеты, на одном приводили в порядок балкон. Словом, обычные заботы новоселых. Около дома в свежевыкрашенной песочнице под бдительным оком мам и бабушек играли малыши. Рядом рабочие устанавливали качели и лесенки с турниками для спортивной площадки. Я поинтересовалась у одной бабули, в каком из двух подъездов находится квартира 44, и узнав, что иду правильно, набрала номер квартиры и нажала кнопку вызова домофона. Сергей Петрович попросил меня подняться на четвертый этаж. На четвертом этаже он ждал меня возле открытой двери. Сразу произвел приятное впечатление. Лет пятьдесят, красивый, холеный. Прилично одетый, гладко выбрит и аккуратно подстрижен. Он тоже, видимо, был приятно удивлен, увидев вместо засушенной грымзы красивую молодую женщину. Хролов протянул руку и предложил мне войти. Обладатель этой квартиры был явно человеком платежеспособным. Факт немаловажный для потенциального клиента. Господин Фролов предложил мне присесть в зале, а сам отправился на кухню варить кофе. Через некоторое время возвратился в комнату, неся в руках две совершенно очаровательные чашечки с ароматным черным напитком. — Слушаю вас, Сергей Петрович, — спасил я и сделала глоток. — Да, нечего сказать, кофе он варил классически. — Татьяна Александровна, можно просто Таня? — Таня. «Скажите, вы филателист?» «Что?» что Я чуть не поперхнулась и на всякий случай поставила чашечку на стол. То есть я, как всякий образованный человек, конечно, знала, что так называют коллекционеров марок. Но марки я не собирала даже в детстве, о чем тут же сказала господину Фролову. Он вздохнул, не скрывая своего разочарования. «Ну что ж...» «Ничего. Я начал терп терять терпение. Давайте перейдем к делу. Да, конечно, извините. Дело в том, что у меня украли марку. Ну и марку очень дорогую. Сколько же она стоит?» Сергей Петрович горестно махнул рукой. «А, вам не понять». Я не случайно первым делом поинтересовался, филателист ли вы. Но скажите, может быть, вы, ну, коллекционер какого-то другого рода, хотя бы что-нибудь собираете? Моя мимика была настолько красноречивой, что слова для ответа не понадобились. Да, протяжно, с изрядной ноткой сожаления, в голосе вздохнул он. Смотрел он на меня в тот миг, честное слово, как на безнадежно больную. Последующий его монолог был похож на проповедь священника, пытающегося объяснить сущность истинной веры туземцу-язычнику. Да, у каждой марки в моей коллекции есть рыночная цена, но разве это важно? У картин в Эрмитаже тоже есть официальная стоимость, но реально они бесценны. У меня очень дорогая коллекция. Опять же, спросите вы, сколько? Это не важно, по крайней мере для меня. Конечно, я не миллиардер и не все могу позволить себе купить. Ну уж, если ко мне в коллекцию попал ценный экземпляр, то у меня нет никакой необходимости продавать его, чтобы мне не предлагали. Такая вещь сама по себе – сокровище. А что может быть приятнее одной только мысли, что именно ты обладаешь сокровищем? Особенно, если плюс ко всему знаешь, насколько это редкая вещь. Что, скажем, в целом мире есть лишь несколько таких же счастливчиков-обладателей. Или же ты вообще единственный, у кого есть данная марка. Единственный. Вдумайтесь в это слово. Я вас спрашиваю, что может быть лучше? Та марка, которую украли у вас, единственная в мире, с неподдельным любопытством, поинтересовался я. К счастью, нет. Иначе бы я этого просто не пережил. Сокрушенно вздохнул, качнул головой он. Но поймите, украдена моя марка, кстати сказать, тоже довольно редкая, и она должна вернуться ко мне. Я не стеснен в средствах, Для меня цена в рублях, долларах, евро — не самое главное. Главное, я повторюсь, вещь должна находиться именно в моей коллекции. Сергей Петрович разволновался, встал, заходил по комнате и продолжал говорить, усиленно жестикулируя. «Правду говорят, что коллекционеры ненормальные», — подумал я. Внутренний голос добавил. «Но других клиентов у тебя, моя дорогая, пока что нет». Давайте перейдем к делу. Эмоции меня мало интересовали. Хорошо. Сергей Петрович открыл встроенный сейф с кодовым замком, достал альбомчик небольших размеров. Я где-то читала, что вместилище для марок называется по-другому, но никак не могла вспомнить, как именно. не на минуту не выпуская альбом из своих рук, он начал бережно переворачивать листы. На шестом остановился и начал объяснять. — Обратите внимание, Танечка, на эту марку. Вам нужно ее как следует запомнить. — Она похожа на ту, которую у вас украли? — Один в один. Но моя марка имеет большую коллекционную ценность. Видите фейерверк на заднем плане? Сколько цветов нарисовано над Спасской башней? — Шесть. — Именно. На моей марке, которую я теперь разыскиваю, их было пять. Моя марка была выпущена в 51-м, а нынешняя – в 1955-м году. И серия 1905-го года была достаточно большой. А вот в 51-м марок выпущено 5000, причем 4995 из них были уничтожены почти сразу. Объяснение простое. Вот в этом месте, филателлист показал пинцетом, как он именен, брак. Пять штучек чудом остались целы. Они-то и являются коллекционной ценностью. Вам, простите, Танечка, дилетанту этого не понять. У нас, филателлистов, свои нормы. Я сосредоточенно хлопала глазами, пытаясь что-либо понять. Фролов, видя, что его филателлистический ликбез меня утомляет, Добавил последние сведения. Поэтому марка 1955 года для коллекционера менее ценна. Все, поняла. Вот мы и дошли до сути. Мою настоящую марку не украли, а подменили этой. Подмену я обнаружил через несколько дней. Через несколько дней после чего? 12 июня у меня был день рождения. Дата круглая, пятьдесят пять стукнуло. Никого не приглашал, пришли поздравить только старые друзья, каковых немного, да родственники. Фуршет, то да сё. Марки, конечно же, смотрели. Кстати, Танечка, вы поняли, почему я вас к себе домой пригласил, а не сам приехал? Да, конечно. Вы же альбом с марками из рук не выпускаете. Теперь вот его снова прячете. А на машине, да в чужое место. Он рассмеялся. Не доверять вам у меня нет никакого основания, но... Хозяин квартиры развел руками. Привычка, как говорят, вторая натура. Вы кого-нибудь подозреваете? Реально, четверых. Вы же понимаете, что пойти на кражу незаинтересованный человек не мог. Ну, а филатуристов из числа гостей в этот вечер в моем доме было четверо. Из них двое занимаются той же тематикой, что и я. Но оба честнейшие и порядочнейшие люди. Грешить не могу. К тому же их коллекции преимущественно другой тематики. Ну и что? Они ведь тоже филатеристы. Просто вы собираете марки, как я понимаю, с портретами. А они, допустим, с изображением цветов. Предположим, один из них, зная, что марка очень ценная, подменяет ее... с тем расчетом, что потом обменяет на ценный экземпляр своей тематики. — Тоже верно, — согласился Сергей Петрович. — Я как-то об этом не подумал. И подытожил. — Вот такие дела, Танюша. Как вы видите, дело очень тонкое и деликатное. Не могу же я идти в милицию. Меня там просто насмех поднимут. Поэтому я и решил прибегнуть к помощи частного детектива. Если вы готовы помочь, то я сейчас же выдаю ваш аванс. Не беспокойтесь, расценки я знаю. И сверх этого, конечно же, оплачиваю служебные расходы. Как пишут в официальных протоколах, договаривающиеся стороны выразили согласие относительно совместного взаимодействия и подписали взаимовыгодный контракт. Я взяла деньги и расспросила господина коллекционера обо всем, что способствовало было на началу расследования. Сергей Петрович проводил меня до двери и еще раз напомнил своим бархатным голосом. — Танечка, только очень вас прошу, дело чрезвычайно деликатное. Все четверо мои стародавние друзья, и не имея фактов, ну, вы понимаете. Есть еще один момент. Неловкий шаг, и Марка ко мне уже не вернется никогда. Прошу вас, ничего не предпринимать, не посоветовавшись со мной. Поговорив еще немного, я надела туфельки, попрощалась с хозяином уютной квартиры и спустилась вниз по лестнице.